Глава тринадцатая Операцию мы проводили, что называется, с колёс. Наша разведка присматривала за объектом самого обнаружения этого места и буквально за минуту до нашего прибытия подала тревожный сигнал. Водитель микроавтобусов давил педаль газа в пол, бойцы дослали патроны в патронники, а Астробедди взялся за ручку двери. «Первым делом отсекаем беглецов!» — скомандовал он. «Никто не должен уйти!» Микроавтобус с визгом тормозов вписался в очередной поворот, и водитель тут же начал резко тормозить. Астарабаде рывком отодвинул боковую дверь и рявкнул. «Вперед! Вперед!» Прямо на ходу боевая группа посыпалась из машины. Я выпрыгнул третьим. Скорость была еще приличной, так что пришлось уходить в перекат. Сделав два оборота, я вскочил на ноги. Перед нами был довольно большой участок земли с ничем не примечательным двухэтажным домиком, и хлипким, прозрачным забором из металлических стержней. Высотой этот заборчик был едва ли по грудь взрослому мужчине. К правой части участка бежала группа каких-то невнятных личностей. До забора им оставалось метров 10 Перехватить их никто не успевал. Следом за нашим микроавтобусом из-за поворота в дрифте вылетела еще одна машина с диверсантами. Вторая машина с диверсантами должна была подъехать к противоположной стороне участка. Сбоку, там, куда бежала группа противника, начинались более мелкие участки с домами, которые стояли почаще. Если они переберутся через забор и разделятся, мы их там не выловим. Я оценил ситуацию буквально за секунду. Первым делом я сформировал иллюзорную сетку в метр шириной и два высотой. Физическую преграду, тем более на таком расстоянии, я перед беглецами поставить не успею, а иллюзию запросто. Там достаточно сформировать один образ, а дальше простенький блок отражения, и эти секции будут появляться вплотную друг к другу одна за другой. Только силу вливай Секции моей сетки забора начали появляться одна за другой вплотную к реальной ограде из металла. За секунду встало четыре секции, и они продолжали появляться. Через две секунды я уже перегородил достаточно, чтобы противники поняли, что они не убегут. В моем мире эту иллюзию распознали бы сразу. Да на нее попросту не обратили бы внимания. Но здесь такой хитрости не знали, похоже. Группа почти синхронно развернулась спиной к моей иллюзии и ощетинилась оружием. Среди них даже один маг нашелся, который поставил щит. — Рам, эти твои! — бросил Астарабадий и махнул рукой основной боевой группе. Высыпавшая из машины группа диверсантов во главе с Рамом устремилась к неудачливым беглецам, а нас о Старабаде повел в дом. Как ни странно, оттуда не донеслось пока ни одного выстрела. Надеюсь, никто не успел сбежать. Я отсюда видел три стороны периметра участка, а с четвертой стороны тоже должны были уже подъехать наши люди. Да и разведчики в конце концов уже могли включиться в веселье. Свою основную задачу по отслеживанию объекта до нашего приезда они уже выполнили. В дом мы проникали тремя подгруппами. Через двери два окна по обеим сторонам от нее. И все три подгруппы встретил шквальный автоматный огонь. Ерунда, в штурмовой команде у нас сегодня одни маги. Да и защитных артефактов ниже шестого ранга на нас нет. Первый этаж дома представлял собой практически одну большую гостиную. Мебель была расставлена так, что образовала несколько разных зон отдыха. Как укрытие, практически идеально. Но не для нас. Сектора стрельбы мы разделили молча и не сговариваясь. Каждая из трех подгрупп взяла на себя примерно треть ширины гостиной. Я шел по центру вместе со Старабади, и против нас на вскидку было с десяток стволов. Это не считая магов, которые щиты держали. Серьезные силы, похоже, на наш лот покусились. Маги у противника были как минимум пятого ранга, судя по тому, как легко их щиты держали плотный автоматный огонь. С боков группы у противника были пожиже, видимо. По крайней мере, наши фланги начали смещаться вперед довольно бодро, и уже через неполную минуту центр противника они готовы были фактически зажать в клещи. «Отступаем!» рявкнул незнакомый голос откуда-то из глубины помещения. Я увидел мага, который что-то держал в руке и рванул вперед. На мне защитный местный артефакт седьмого ранга плюс мой полноцветный. Продержится. За мной рефлекторно дернулся и Астарабади. А противник запаниковал, видя нашу неуязвимость. Практически все стволы стреляли по нам, но толку от этого не было. Никакого. Бойцы противника начали скрываться за дверью в дальней части гостиной. Иногда их маги промахивались со временем установки новых щитов, и кто-то из пехоты падал и уже не вставал. Подав импульс в ноги, я запрыгнул на спинку ближайшего кресла, оттолкнулся и пролетел по воздуху метра три. Врезавшись в спину того самого мага, я сбил его с ног и покатился по полу вместе с ним. — За ними! — рыкнул я на подоспевшего Астарабаде. — С этим я разберусь! Бойцы противника уже практически все скрылись за дверью. Мой ближник молча кивнул и последовал за ними. Остальные наши маги потянулись следом. Противник подо мной шевельнулся, я машинально попытался взять его руку в захват. Не тут-то было. Резким движением он отбросил меня метра на три и одновременно вскочил на ноги. Еще один мощный пользователь праны, похоже. Это при том, что он... «Мак! Очень интересно!» «Дурак ты, наследник!» — хмыкнул мой противник и бросился в мою сторону. «Не знаю, как он это сделал, но для меня его фигура даже в воздухе размазалась. Увернуться от его удара я успел, но, пролетая мимо, он схватил меня за руку и дернул. Точнее, мне так показалось сначала». Потом я почувствовал на своем запястье какой-то посторонний предмет. Противник победно усмехнулся и вальяжно переступил с ноги на ногу. Он, похоже, больше не собирался на меня нападать. «Это полноцветный блокиратор», — высокомерно сообщил он. «Тот самый, за которым мы пришли». «И что, легче тебе от этого, что ты его вернул?» «Это блокиратор?» Я бросил взгляд на свое запястье и чуть не расхохотался. «Дикие люди!» «Это стабилизатор из моего мира!» «У нас такие детям давали сразу после формирования магического резерва!» «Он просто обесцвечивает магию!» «Наверное, для местных это синоним блокировки!» «Но мне эта игрушка только поможет!» Я даже говорить ничего не стал, просто мысленным усилием накинул магическую давку на шею противнику и затянул. Тот захрипел и задергался, причем я даже не понял, от чего у него глаза вылезать из орбит стали, от удушья или от изумления. Однако и я расслабился зря. Одним неуловимым движением противник достал из рукава небольшой нож и полоснул себя по горлу по духам «Да «Твою ж мать!» Я распустил удавку и бросился к нему. Поздно. Я успел только увидеть, как безжизненно закатились его глаза. Уже мертвое тело осело мне под ноги. Я бездумно смотрел на детский стабилизатор на своей руке Только сейчас, глядя на этот... Могущественный артефакт, который в моем мире был ширпотребом, я осознал, что этот мир — тот же самый. Это мой мир, просто в нем давно наступила другая эпоха. И мы, полноцветные, действительно древние маги для этого времени. Самые древние роды нынешней эпохи насчитывают более трех тысяч лет истории за спиной. И даже у них о временах моей первой жизни сохранились лишь невнятные легенды. Моя цивилизация умерла еще раньше. Думаю, как минимум четыре тысячи лет отделяют меня от даты моего рождения. Оказывается, есть большая разница между тем, что ты просто больше никогда не увидишь своих родных, и пониманием, что они все давно мертвы. Вместе с миром, в котором ты вырос. Я машинально прокручивал детский стабилизатор на своем запястье и горько усмехался. У нас действительно такие вещи давали детям, у которых только что формировался магический резерв. И принцип действия этого стабилизатора совершенно не похож на тот стабилизатор, который увели в свое время у Домояти. Контроль вообще многогранное понятие. В этом мире определяют контроль как точность заполнения оболочки нити силой. Вольешь слишком много силы, лишнее будет рассеиваться, проявляясь визуально. Нить будет махриться, как обычная шерстяная нить. Вольешь неравномерно, нить станет разной толщины на разных участках. Это внешнее видимое проявление контроля. А если смотреть глубже, то контроль потоков магии определяется несколькими вещами. Нужно зачерпнуть ровно ту порцию силы из источника, какая нужна. Не больше и не меньше. Нужно провести силу равномерным потоком по энергетическим каналам от источника к плетению. Образовывать завихрения и тромбы по дороге нельзя, это сразу скажется на качестве нити. Нужно провести силу по каналам быстро. Нужно одновременно следить за плетением и вести к нему силу. Именно поэтому большинство магов помогают себе жестами. Так проще не упустить плетение. Поэтому уже заклинания именно плетут, запитывая нить за нитью. Стабилизатор домаяти по сути, выравнивает магический поток. Грубо говоря, он создает узкое горлышко, через которое физически не пройдет больше силы, чем нужно для плетения. Этим он сразу добавляет пользователю несколько уровней контроля, если судить по качеству нитей. А детский стабилизатор из моего времени обесцвечивает магию. Местные об этом не задумываются, они работают тем цветом магии, который у них как-то сам получился. Полноцветные же сначала вытягивают магическую нить и только потом ее окрашивают. Точнее, придают ей нужные свойства, которые визуально проявляются в виде цвета. Детский стабилизатор делает так, что выходящая из пальцев мага нить становится бесцветной. Именно для того, чтобы не получилось, как в этом мире. Маг на рефлексе привыкает окрашивать нить не пойми во что. А для местных наш детский стабилизатор, разумеется, работает как блокиратор. Глушит напрочь привычный им цвет магии. И саму магию заодно, потому что они просто не умеют отделять одно от другого. «Надо бы, кстати, выкупить эту игрушку на аукционе и вручить той же Асан. Может, хоть так обучение местных стройнется с мертвой точки?» «Шахар!» — окликнул меня Астарабаде. Я поднял взгляд на ближника. Никто не ушел, боевая группа и диверсанты перехватили всех. Однако сдаваться никто не захотел, так что пленных в этом бою у нас не было. Тем не менее, трофея о Старабаде не забыл. Как минимум, в поле моего зрения один боец стоял около небольшой кучки трофейного оружия и тщательно проверял, чтобы ни одна единица огнестрела не оказалась заряженной. И только сейчас, когда мои люди начали снимать с трупов шлемы, я увидел, что противник у нас был необычный. Больше половины были явными китайцами. Надеюсь, ты не собираешься присвоить этот артефакт? Насмешливо поинтересовался Астарабадди. «Держи, я снял детский стабилизатор и протянул ему». «Спасибо», — кивнул Астарабадди и нейтрально заметил. «Нужная вещица, я смотрю». «Только для полноцветных», — хмыкнул я. «Для остальных этот артефакт действительно будет работать как блокиратор». «Скрытый козырь! Покупать-то его будут как раз с расчетом на вас». «Ну, пусть покупают», — фыркнул я. «Если смогут». — Хочешь выкупить? — удивился Астарабаде. — Если получится, — кивнул я. — Я подумаю, как можно цену сбить, — неопределённо качнул головой он. — Если сразу обозначить, что на полноцветных он не действует, ажиотажа точно не будет. «Нельзя — Нельзя, — с сожалением ответил я. — Без испытаний такое не понять. А если мы чужие лоты проверяем в деле, сам понимаешь. Репутацию мы этим себе основательно подмочим. Даже если станет известно, что один лот похитили и то паршиво. А уж настолько вольное обращение с чужими артефактами и вовсе за гранью. Это да, вздохнула старобадик. Я так понимаю, китайцы этого и добивались. Скорее всего. Думаю, отношение нашего императора к слабым свободным родам ни для кого не секрет. А если меня лишить еще и аукциона? — То жить в этой стране тебе станет крайне неуютно, и ты вполне можешь начать искать себе новую родину. Закончил свою мысль Астарабаде. — Они могут пригреть обездоленный рот и предложить очень сладкие условия для переезда. Главное — подсуетиться вовремя. Я молча кивнул. Что император, что иностранцы мыслят примерно одинаково. Загнать в угол, а потом протянуть руку помощи. тот главное в моих глазах чистенькими остаться, чтоб я эту помощь принял. У императора не получилось. сб в роли пугала проявила себя паршивенько, пришлось ему самому браться за дело. У китайцев уже тоже не сработает. Кто следующий, интересно? Путь до резиденции Архонта оказался долгим, а сам он после взаимного представления желания общаться больше не проявлял. У Шанкары появилось время подумать над притягательной загадкой аномалии. В ее мыслях так и вертелся образ гигантского фильтра, через который сырая сила по каплям просачивается куда-то. Правда, непонятно, куда именно. Хотя почему именно по капле? То, что нет эффекта воронки, совершенно не означает, что поток слабый. Он всего лишь равномерный. Этого можно добиться несколькими способами. А вот для того, чтобы сырая сила так цепляла магические плетения, что они аж рябят, поток должен быть как раз мощным. Намного мощнее, чем поглощали, например, те же десятки тысяч магов в крупных армейских сражениях. И такие масштабы наводят на определенные мысли. А не поэтому ли в этой реальности так мало магов? В ее мире одаренными были около 10% населения. Здесь магические способности имеют всего 1%, и этот процент со временем только падает. Причем все собранные шанкарой в Академии материалы говорят о том, что силы становятся меньше с каждым годом. Все большую часть доступного забирают на себя родовые алтари. Только они еще кое-как поддерживают численность и силу магических родов. Свободной энергии мира на долю магов-простолюдинов остается все меньше и меньше. Не этот ли отток сырой магии виноват в таком положении дел? Это ж какой чудовищный поток силы должен уходить через эти аномалии? Население планеты здесь составляет около миллиарда. Из них 1% магов — это 10 миллионов. Да это не намного меньше численности населения нынешней Индии. Если грубо сравнивать с ее родной реальностью, то сила, способная породить и поддерживать жизнедеятельность, а точнее мага-деятельность, и еще 90 миллионов магов попросту уходят в никуда. 90 миллионов! Шанкараж споткнулась на бегу от осознания масштабов. Это не просачивание по капле. Это бескрайние океаны и водопады силы. Либо в этой реальности столько аномалий, что вся планета давно уже представляет собой одно сплошное решето. И вот с этим она должна как-то разобраться. Нехилую задачку подкинул ей родовой алтарь. «Идем», — ходу заявил Аргус. «Тебя заждались уже». Он был первым, кого я увидел, когда на следующий день пришел на полигон после окончания пар в Академии. Как мы и договаривались с Чатанией Мехта вчера. Я удивился, конечно, что тут было пусто, но ко мне сразу подошел Аргус, и я временно выкинул эти мысли из головы. «И тебя привет, Аргус!» — кивнул я. Парень вяло махнул рукой, и я понял, что у него просто настроение не очень. А как наследник великого клана, да еще и уникальный в клане полноцветный маг, он просто немного распоясался. Пока не критично, но уже на грани. «Куда идем?» — поинтересовался я. мех под ваш спарринг-арену снова открыли», — пояснил Аргус. «Однако...» — я предполагал, что они сделают из этого поединка шоу. Но масштаб все-таки не угадал. И там уже полные трибуны аристократов, понимающих, мкнула я. «А как же?» — улыбнулся Аргус. «Всем же интересно, на что мы способны на самом деле». «Давай, дружище, не посрами честь древних магов!»